Глава двадцать вторая. Лидия. Лидия подняла взгляд на незнакомца и улыбнулась. Она узнала голос, а в прорезях маски с озорным блеском на нее смотрели карие глаза. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Значит, это платье — его подарок. Облегчение прошлось мурашками по коже. Коул не был одет в роскошный костюм. Наоборот, отличался от других строгостью и сдержанностью наряда. Но это совершенно неважно. С радостью. Она вдруг, арабев, осторожно вложила свои пальцы в протянутую ладонь. И вновь от кончиков пальцев по всему телу будто электрический разряд пронесся. Она едва руку не отдернула. В ту же секунду показалось, что глаза Коула сменили цвет. Но ничего спросить не успела. Коул повел ее к танцующим. Закружил Лидию в танце. От его близости и легкого запаха мороза кружилась голова. Лидия не замечала никого вокруг, смотрела только на Коула. Да, это было волшебство. От ощущения счастья невозможно было сдержать улыбку. Лидия кружилась в танце, чувствуя себя легко и свободно. Она не думала о рисунке танца. Коул уверенно вел ее среди танцующих пар. Они, в отличие от остальных, не разговаривали, лишь неотрывно смотрели в глаза друг другу. Обоим хотелось, чтобы эта музыка длилась вечно. Но мелодия начала затихать, пока вовсе не прекратилась. — Ты подаришь мне второй танец? — спросил Коул, мягко улыбаясь. «Я подарю тебе все танцы!» — с жаром ответила Лидия и, смутившись, опустила взгляд. Не умеет она кокетничать и флиртовать. И вот уже они кружат по зале в следующем танце. Лидии хотелось снять маску, пусть невесомую и почти неощутимую, но все равно мешавшую. Но сделать она этого пока не могла. Танец сменялся танцем, и Лидия совсем запыхалась, тогда как ее партнер, кажется, совсем не устал. «Может, отдохнем?» Коул легко вывел ее из круга танцующих. «Не откажусь!» — выдохнула Лидия. Сердце так стучало, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Коул отвел ее к столику на двоих, помог сесть. Тут же подбежал официант. «Ты выглядишь так, что у меня слов нет», — признался Коул, — «красивее всех». Щеки Лидии вспыхнули, и как хорошо, что большая часть лица скрыта маской. «Спасибо за платье», — искренне произнесла она. «Оно создано для тебя». И Лидия по этой фразе так и не смогла понять, это фигура речи или... Но кто бы мог сшить такой наряд за считанные дни? Но ведь это магический мир. Оно чудесное. Она сделала вид, что расправляет подол. Не чудеснее тебя. Следующий комплимент заставил ее бедное сердце петь. Но договорить ему не дал официант, принесший напитки и закуски. Коул взял бокал. За мечты. Он легко коснулся своим бокалом бокала Лидии. А ей показалось, что за этой короткой фразой стоит нечто большее. Она лишь согласно кивнула и сделала глоток. Они говорили обо всем и ни о чем, обсуждали украшения залы и музыку, еду и напитки, строили догадки, какой же фейерверк будет, и оба обходили самую волнительную для них тему. Снова танцевали. Лидия не желала другого партнера. Она наслаждалась каждым мгновением бала. А время бежало быстрым горным ручейком. Стрелки стремительно приближались к полуночи. Музыка стихла, и ректор взял слово. «Пять минут до полуночи», — торжественно произнес он. «Следующий танец — танец пар. Если вы не уверены, не выходите». «Потерпите немного, и следующий танец будете вольны танцевать с кем захотите. А сейчас прошу!» Он сделал приглашающий жест рукой. Первой в центр залы выплыла Ада, под руку с высоким жгучим брюнетом. Ее глаза торжествующе блестели, на губах цвела улыбка победительницы. Кассию вывел высокий, гибкий молодой человек в каштановых волосах которого виднелись мелкие листочки. Лидия увидела, в какой растерянности кристаль. Ее кавалер, поклонившись, отошел к тем, кто сейчас не собирался танцевать. Красавица топнула ножкой и зло сжала губы. «Нам пора». Коул взял Лидию за руку и повел к немногочисленным парам. «Музыка!» — ректор взмахнул рукой. Сам танец мало кого интересовал. Большинство ждало снятия масок. Интересно же было, кто кого выбрал. С первым ударом часов музыка оборвалась. Танцующие начали снимать маски. Рядом с Лидией и Коулом оказалась Ада. Она не скрывала своего торжества. Ее выбрал младший отпрыск одного из крупных и богатых вампирских кланов. Кассия тоже сделала отличную партию. Но, снимая свою маску, Лидия совсем не ожидала того, что случится дальше. — Ты? — вскрикнула Ада. — Откуда у такой нищенки деньги на это платье? От ее крика все растерялись, даже выбравший Аду вампир. — Ада Леводийская, ведите себя прилично! — Коул сдернул свою маску. Он встал между Лидией и вампиршей, загораживая свою избранницу спиной. «А с каких пор на бал пускают каких-то нищих помощников?» — взвизгнула Ада. «Кажется, я поспешил с выбором». Сквозь стиснутые зубы выдавил из себя вампир. Поклонившись, он пошел прочь. «Нет!» — буквально взревела Ада и кинулась на Лидию. А дальше произошло невероятное.